Часть вторая. Глава первая. Аля сидела за столиком летнего кафе и снизу вверх, не отводя взгляда, смотрела на вздыбленную, невозможную громаду собора Саграда Фамилия. Она была в Испании, в Барселоне. Но обо всех географических подробностях она забыла, глядя на уходящее вечернее небо собор святого семейства. Кофе стыл в стоящей перед нею чашке. Маленький таракан торопился куда-то прямо по бумажной салфетке, как в какой-нибудь московской кафешке. Аля не видела ни кофе, ни таракана, ни шумной толпы вокруг, только этот странный, необыкновенный храм. Она знала, что архитектор Гауди не успел его достроить, что его достраивают до сих пор, и подъемные краны, подтверждающие, теснились рядом с его стенами. Но ей он казался абсолютно завершенным. Вернее, ей казалось, что незавершенность тоже входила в замысел архитектора, о котором Аля еще три дня назад даже не слыхала а теперь не могла понять как же она жила не видя сограда фамилия три дня назад Аля сидела в кабинете карталова смотрела в пол и незаметно ковыряла пальцем гобеленовую обивку стула мебель в кабинете была старинная и ехидные хитрованцы уверяли что стулья взяты из того самого гарнитура мастера Гампса, в котором искали бриллианты Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым. — А не рано ли ты культивируешь в себе артистические капризы? — сердито говорил Карталов. — Я думал, ты серьезнее. — Да я серьезная, Павел Матвеевич, не поднимая глаз, бормотал Аля. Даже слишком. — Не знаю. — он недовольно покрутил головой. Может быть, это теперь считается серьезным за неделю до генерального прогона отпрашиваться как первоклассница в туалет на уроке? Объясни мне, по крайней мере, какие такие у тебя дела нашлись? Да у меня не дела, еще не внятнее оправдывалась Аля. Мне просто надо. Я просто должна. Ну, мне нужны эти три дня, пал Матвеевич. Выпалила она жалобно глядя на него. «Я же говорю, как школьница с поносом!» проворчал он, и по его сердитому тону Аля поняла, что он готов сдаться. Вообще-то она разговаривала с Карталовым постфактум и на всякий случай старалась не думать, что станет делать, если он откажет категорически. Но в последнее время все в ее жизни понеслось в таком стремительном ритме, все события казались настолько неотменимыми, что она просто не могла не подчиняться своим странным желаниям, которые со стороны вправду были похожи на обыкновенные капризы. Конечно, все началось с вечерней репетиции сцены смерти Стаховича. С того мгновения, когда Карталов сказал про мелководье, И Аля поняла, что это правда, что на маленькие уютные чувства сил не дано, во всяком случае ей не дано. Но Рома, он не хотел ей верить. «Ты выдумала, ты все выдумала», — твердил он, обеими руками держась за парапет набережной с такой силой, что ногти у него посинели. Я не обманываю тебя, Рома, пойми. Аля повторяла это в который раз, и отчаяние уже слышалось в ее голосе. Я хотела бы, чтобы это было неправдой, но что мне делать? Я так чувствую, я не могу чувствовать по-другому. Я же не говорю, что это неправда, он качал головой и даже зажмуривался, разве что уши не затыкал. Я говорю, ты выдумала. Ты в своих мозгах покопалась и решила, что раз ты в меня с первого взгляда не влюбилась, так и все теперь. А по жизни все не так бывает. Она понимала, о чем он говорит, но это ничего не меняло. По жизни тоже по-разному бывает, пыталась объяснить Аля. У разных людей разные жизни, понимаешь? «У нас с тобой? Замолчи!» — вдруг закричала. «Если б ты не стала думать размышлять, если б просто сделала и всё, всё бы у нас с тобой получилось, а ты думать стала взвешивать, так нельзя!» И как было ему объяснить, что именно теперь она, наконец, перестала думать и взвешивать и сразу поняла, что не может с ним жить? что отсутствие любви — это то препятствие, которое не обойдёшь, как не обойдёшь смерть, разлуку, неизбежность. Аля боялась смотреть ему в глаза. На мгновение ей показалось, что сквозь отчаяние и боль в них мелькает безнадежная ярость, как у загнанного в угол зверя. Она не помнила, как рассталась с ним в тот вечер, Наверное, пообещала позвонить потом, еще раз встретиться, спокойно поговорить. После разговора с Ромой она чувствовала себя выжатой, как лимон. Как страшно, думала она, как невыносимо. Ничего нельзя объяснить, все объяснения путаются, такими глупыми, неважными становятся, никого ни в чем не убеждают. Когда я действительно рассчитывала, сравнивала, он этого в упор не замечал. А теперь, когда совсем наоборот, окно на кухне было распахнуто прямо в майскую ночь, за рекой сходней осторожно и робко попробовал голос соловей и вдруг залился бесконечными неостановимыми трелями. «Надо уехать!» — подумала Аля, слушая эти самозабвенные переливы. «Надо просто уехать, успокоиться. Я слишком погрузилась в эти неясности. Так нельзя!» Она села на складной деревянный стул, голову положила на пустой кухонный стол, в светлый круг под лампой. «Надо просто решить, куда уехать!» а потом все остальное — Карталову сказать. Но я же ненадолго уговаривала себя Аля. На пару дней хотя бы. Можно к маме в Тбилиси. Она все время зовет и Ризо тоже. Нет, к маме не надо. Опять что-то рассказывать, объяснять. Или в Коктебель, Глебу, под ливанские кедры. Еще сезон не начался, У него наверняка флигель свободен. Но и Глебу Семеновичу ехать не хотелось ей, хотя палевые, выжженные солнцем склоны Карадага встали перед глазами так ясно, как Тебель был местом для души. Немного было таких мест на земле. Аля вспомнила, как стояла на пологом холме под скалой Сюрюкая, и думала о тайне пространства, которое потрясает человеческую душу, может быть, даже больше, чем тайна слова. А потом что-то такое смешное произошло, только она не могла вспомнить. Ага, вспомнила. Подошла к ней сердитая тетка, стала выспрашивать, не покрадет ли Аля гусей. Сказала, что ходят тут всякие, смотрят а потом землю покупают. Да, — вспомнила Аля, — так и сказала. Ваши москали приезжают, землю нашу покупают. И про архитектора, который купил, потому что, говорит, Крым на Испанию похож. Так и возникло майским вечером у распахнутого окна поцеловинные соловинные трели это слово «Испания» с волшебной непредсказуемостью смешав в себе тайну случая, тайну пространства, еще какие-то неведомые тайны, возникло случайно из одного мимолетного воспоминания, и вдруг поманила Алю так властно, что она даже карталовского гнева не испугалась. Все, что произошло в следующие три дня, окончательно уверила ее в том, что случайности в жизни не бывает. До первого прогона оставалось немногим больше недели, так что ее затею можно было считать безнадежной. «Испания ведь все-таки не Крым, виза нужна, путевка какая-нибудь, за пару дней все это не сделаешь». Поэтому, зайдя в первое же турагентство попавшаяся ей у метро аэропорт, Аля вполне искренне не рассчитывала на успех. Она здесь и оказалась-то случайно. Летел какой-то знакомый из Тбилиси, мама передала зелени редиску, надо было встретить на аэровокзале, рейс задержался, делать было нечего. Она толкнула прозрачную дверь вертушку, вошла в отделанный с иголочки холл огляделась в поисках кого-нибудь, кого полагается расспрашивать, и тут же увидела Нельку. Нелли Стайдл, самая давняя подружка, с которой Аля ни разу не поговорила и даже не встретилась после того, как застала ее в постели с Ильей, эта самая Нелька сидела в кожаном кресле за невысокой стойкой и, мило улыбаясь, разговаривала по телефону. Не меняя приветливого на клиентов рассчитанного выражения лица, она указала на пустое кресло рядом со стойкой и принялась что-то записывать под диктовку из телефонной трубки. Аля так оторопела от неожиданности, что, послушно шагнув вперед, села в кресло. «Извините», — сказала Нелька трубки. «И вы извините, пожалуйста», — обратилась она к Али. «Я через две ми...» Тут она, наконец, узнала Алю и умолкла на полуслове. Затихший было женский голос в трубке немедленно разразился визгливым потоком. Нелька тряхнула головой, как будто отгоняя призрак, и, не отводя взгляда от Алиного лица, Снова начала что-то объяснять визгливой собеседнице. Видно было, что говорит она машинально, и улыбка застыла на ее губах, как приклеенная. Пользуясь этим замешательством, Аля взяла себя в руки. К ее удивлению, это даже не потребовало усилий. Хотя чему удивляться? Было, что было, да поросло. И, положа руку на сердце, Разве Нелькино поведение стало для нее таким уж потрясением, даже тогда, всего лишь еще одним подтверждением, последним? Да она, если вдуматься благодарна, должна быть Нельке за простой и ясный урок. Эти мысли мгновенно пронеслись в Аленой голове, и уже через минуту она поняла, что разглядывает свою детскую подружку без малейшей неприязни. Спокойно и даже с удовольствием отмечает, что та похорошела. Черты лица стали немного утонченнее, что ли. Или просто исчезла, хваткая как у голодного волчонка выражение, которое она не всегда умела скрыть под маской беспечности. Теперь Нелькино лицо приобрело тот лоск, который присущ лицам девушек с рекламных плакатов. Но не какой-нибудь Клаудия Шифер, а попроще, из рекламы отечественного крема для рук, например. Такие лица вызывают мгновенную приязнь, но и забываются тоже мгновенно. Волосы у Нельки были теперь не какого-нибудь экстремального цвета, который она любила прежде, а светло-каштанового очень натурального. Вместо попсовой асимметричной прически она была подстрижена под каре, полукруглые завитки трогательно свернулись на щеках, и косметика положена была, едва заметно настоящий дневной макияж. И одета она была в нежно-розовую под цвет маникюра блузочку с круглым воротничком. Одним словом, Нелька являла собою образец очаровательного менеджера солидной фирмы. Али вдруг смешно стало от того, что она разглядывает подружку так пристально, как будто отчет о ней должна кому-то дать. Она не выдержала и улыбнулась. И тут же Нелькины губы растянулись в такой улыбке, которую даже отдаленно нельзя было сравнить с прежней дежурной гримаской. Аля подмигнула ей и замахала руками. Не отвлекайся, мол. Но, похоже, разговор уже был окончен. Нелька прощалась, в который раз повторяя. «Вы можете быть абсолютно уверены. Никаких накладок». Трубку она бросила на рычаг точно таким беспечно победным жестом, каким в восьмом классе бросала свой ужасно модный ранец прямо на пол, когда влетала к Али с какой-нибудь сногсшибательной новостью. «Алька!» — воскликнула она тем самым незабываемым тоном. «Алька, дай я тебя поцелую!» И забыв все свое менеджерское глянцевое очарование, Нелька вскочила с кресла, перегнулась через стойку и влепила валину Алену щеку звонкий поцелуй. «Вот они, пути неисповедимые!» — рассмеялась и Аля. «А я думала, больше жизнь не сведет». «И еще чего!» — хмыкнула Нелька. «Жизнь она знаешь! У -у, -у, у у Аля снова засмеялась, услышав это знакомое емкое выражение Нелькиной жизненной философии. «Ты хорошо пришла. У нас обед как раз», — деловито добавила та. «Кофе будешь или чай?» С этими словами она выпорхнула из-за стойки, мгновенно заперла дверь и, нажав на какую-то кнопку, опустила на окна светло-зеленые жалюзи. «Ты одна здесь, что ли?» — удивилась Аля. «Нет, но все в соседнем помещении работают. У них вход отдельный», — объяснила Нелька и деньги там, и охрана, а я тут на клиентах сижу. Ой, ну какая же ты молодец, что зашла! Может быть, их разрыв не был бы таким категоричным, даже наверняка не был бы, продолжая не жить в одном доме. Но за тот месяц, который Аля провела в Крыму после разрыва с Ильей, Нелька, наконец, разменяла с матерью двухкомнатную панельку, и переехала куда то в останкино конечно можно было позвонить встретиться но тогда али просто не хотелось лишних объяснений, а потом жизнь закружила да ведь я случайно зашла сказала она я тут знакомого встречаю на аэровокзале а он задерживается на час ну и отлично в обед впишешься заявила нелька как раз принесли только что мы с тобой Располовиним. С этими словами она достала откуда-то из-под стойки поднос, на котором стояли блестящие сутки. Видишь? Одной рукой Нелька снимала крышки с сутков, а другой включала светло-зеленый под цвет жалюзи чайник Мулинекс. Каждый день обед в офис приносит, даже суп. Правда супер? «Супер!» — охотно подтвердила Аля. «Давай вторую ложку». Ей в голову не пришло отнекиваться, говорить, что она пять минут назад пообедала, что выпьет только чайку. Все, что делала Нелька, делалось без единой задней мысли, по первому порыву. Впрочем, безрассудных и разрушительных порывов у нее просто не бывало, так что ее поступки — Всегда попадали в десятку. «Нель, расскажи же ты мне что-нибудь», — жуя большой кусок пиццы, попросила Аля. «Я ведь свинья такая, ничего про тебя не знаю». «Да ну, свинья, — хмыкнула Нелька, — это мне бы перед тобой стыдиться надо, если бы...» «Если бы что?» — переспросила Аля. «Если б тебе не на пользу пошло». — рассмеялась Нелька. — Ты ж теперь артисткой стала. Всего добила, чего хотела, да? — Вроде того, — кивнула Аля. — А ты откуда знаешь? — Слухами земля полнится. Ну, Юрка Малышев рассказывала из параллельного, помнишь? Он еще за тобой ухлестывал вовсю, а ты его продинамила, как обычно. Макс тоже звонил, когда на свадьбу приглашал. Всплывает, короче, информация. Она аппетитно глотнула кофе, поставила на стойку чашку с фирменным логотипом. Вот я и говорю, а при Илюшке своем ты б сидела, как Бобик, и ждала бы, пока он домой придет и гулять тебя выведет на коротком поводке. Нет, что ли? Да, рассмеялась Аля. Ты, Нель, прям как Ванга. «Ванга отдыхает!» — усмехнулась Нелька. «Слушай, ты мне сначала расскажи, чего ты к нам завернула, раз не знала, что я тут работаю, а потом я тебе про себя расскажу. А то обед кончится, клиенты пойдут, а мы до дела не доберемся». «Ты все такая же!» — улыбнулась Аля. «Все помнишь. Как у тебя только в голове столько подробностей умещается!» «А как бы я жила, по-твоему?» — хмыкнула Нелька. «Сейчас время такое. У кого голова как компьютер не работает, посуду моет в Тошниловке. И зато спасибо говорит». Она совершенно не удивилась Алиным не слишком вразумительным объяснением насчет Испании. «Ну, все понятно. Творческий кризис». Нелька произнесла это так авторитетно, что Аля едва сдержала улыбку. «Конечно, первое дело развеется Повезло тебе». «Почему повезло?» — удивилась Аля. «Потому что посольский день завтра», — объяснила она. «Шеф по посольствам едет за визами, к испанцам в частности. И шеф, между прочим, мой законный супруг. Так что считай дело в шляпе». «Загранпаспорт есть у тебя?» «Ничего себе!» — ахнула Аля. «Так ты, выходит, замуж вышла? Что ж ты молчишь?» «Да я уже год как замужем!» Выражение законной гордости мелькнуло на подружкином лице. «И чего теперь рассказывать? Живем как люди. Это вот раньше было. Прям хоть роман пиши. Думаешь, легко приличного мужика закадрить?» «Нелегко!» улыбнулась Аля. Но что ты закадришь, я и не сомневалась ни чуточки. Это правильно, не стала спорить Нелька. Но за этим делом, я тебе скажу, психологом станешь только так. Это если ты с него только деньги хочешь стрясти или прочее удовольствие тогда все понятно, о цене договорились и погнали. Ты ему, он тебе. А есть ли любовь? «Даже любовь?» — удивилась Аля. «А я что, блядь какая-нибудь, по-твоему, обиделась Нелька?» И потом элементарный расчет показывает. «Без любви все равно ничего не выйдет. Хоть об стенку убейся головой!» «Мужики, они знаешь, какие чуткие, не в меру!» — подмигнула она. «Вроде сначала смотришь, не умнее собаки Павлова. Покажи косточку — сразу слюна отделения начинается» а потом быстро в вопрос вникают, и поди их обмани. Да и не хочется, — добавила она. — Как же ты своего любимого-то обработала? — с любопытством спросила Аля. Ее всегда поражало, как сочетаются в Нельке, казалось бы, совершенно несочетаемые вещи, доходящие до цинизма практичность и склонность к романтическим поступкам. — Ну как? — Старалась. Он, к тому же, женатый был, да ребенок. — Ох, Неллия! — невольно вздохнула Аля. — Еще и ребенок? Как-то не очень. — А где ты видела, чтоб нормальный мужчина не женатый был и ребенка не сделал? — запальчиво возразила та. — Да самых приличных еще в институте расхватывают, притом на первом курсе. — Вроде ты не знаешь. — Подчистую метут, так что сам факт ни о чем не говорит. Ну, женат, но ну, ребенок. А если он ее не любит? Если она его просто вокруг пальца обвела, подловила на беременность? Что, не бывает такого? — Да, бывает, конечно, — смущенно согласилась Аля. — Но, по-моему, все так думают, когда... «Да что я как старуха какая-то! Сама себя оборвала она! Тебе лучше знать!» «Ну, в общем, — подытожила Нелька, — нелегкая, знаешь, эта работа — из болота тащить бегемота. У них же все не так, как у нас. Любовница — норма жизни. С женой при этом никто расставаться не собирается, ни для того на стороне заводят». «Тогда как же?» Аля не переставала удивляться о нелогичности Нелькиной логики. «Да как же!» — подмигнула она. «Индивидуальный подход, политика кнута и пряника, ну и любовь, конечно. Говорю же, что без этого и стараться не стоит». «Как сочетать политику кнута и пряника с любовью?» Этого Али, видно, никогда было не понять. — Ой, слушай, Нель, хватит, — взмолилась она, — все равно за час не перескажешь, как три года прошли. — Ты скажи лучше, неужели и вправду можно визу за три дня сделать? — Говорю же, мой собственный личный супруг делать будет, — загадочно улыбнулась Нелька. — А для него ничего невозможного нет, если любимая жена попросит. Ты только паспорт завтра принеси с утра пораньше и все дела. «Сделает!» «Слушай», — вспомнила Аля, когда обед подошел к концу, и она собралась уходить. «А что это ты в конторе сидишь? Ты же, помнится, только и мечтала такого найти, чтоб парикмахерскую свою бросить и никогда в жизни больше на работу не ходить». «Ну, ты даешь!» — искренне удивилась Нелька. «И как ты с мужиком жила при такой наивности?» «А зачем мне, интересно, это надо, чтобы он целыми днями не весь где пропадал бесконтрольно?» «Если он один раз от законной жены в красивую девушку влюбился, неужели второй раз не влюбится, а там и третий?» «Что ты на меня такими круглыми глазами смотришь?» — засмеялась она. «Про взаимное доверие хочешь спросить?» «Да», — в ответ засмеялась Аля. «Только я уже знаю, что ты мне ответишь». «Правильно!» — кивнула Нелька. «Доверяй, но проверяй». Неожиданная встреча с подругой детства лишь ненадолго вывела Алю из странного состояния, в котором она находилась после той вечерней репетиции. Можно было улыбаться нехитрой Нелькиной жизненной логике, можно было возмущаться ею, как когда-то возмущалась Алина мама, но все это не имело отношения к ее теперешнему состоянию. Все проходило стороной, как косой дождь. Аля впервые растерялась в необъятном море жизни, в котором никогда не терялась прежде. Прежде все было понятно. Сопротивляйся волнам, не позволяй себе расслабиться, а то утонешь. А теперь ей казалось, что после шторма наступил полный штиль. Кругом безбрежная вода, никаких ориентиров. И что делать на этой сияющей поверхности? Что делать, когда нечему сопротивляться, и никто не пытается тебя потопить? И оказывается, что никому ты, в общем-то, не нужна. Только и оставалось, что отдаться невидимому подводному течению. Да Аля и не замечала, куда оно ее несет. Несет ли вообще куда-нибудь или просто кружит на месте. «Вот что алюсь», — сказала Нелька уже на завтра, когда Аля принесла ей загранпаспорт. «Я вчера с Вадиком посоветовалась». «Да оно и так понятно. У тебя, говоришь, три дня свободных будет, не больше?» «Да», — кивнула Аля, не поднимая глаз от анкеты, которую торопливо заполняла. «У меня ведь премьера скоро, генеральный прогон через неделю. Я вообще удивляюсь, как это Карталов меня отпустил». «Тогда, по-моему, нет смысла по всей Испании мотаться. Прикинь, день на прилет-отлет...» Два дня всего остается. Что за два дня можно увидеть? Мы тебе с Вадиком советуем, ограничься одной Барселоной для начала. Почему Барселоной, удивилась Аля. А ей-то как раз хотелось оказаться не в большом городе, а на каких-то пустынных пространствах, вроде крымских. Однажды ведь такие пространства уже выручили ее душу. «Потому что это такой обалдеж, что закачаешься», — доходчиво объяснила Нелька. «Я там была в прошлое лето. Там все есть». «Как в Греции, что ли?» — улыбнулась Аля. «Что значит все?» «А вот все и все!» — безапелляционно заявила Нелька. «Поезжай, не пожалеешь. Отель сделаем приличный». «Меня только с деньгами не очень», — предупредила Аля. Там и недорогие есть приличные, — успокоила ее Нелька. Да ты не сомневайся, парамблас столько пройдешься, уже уезжать не захочешь. Там все так звенит, трещит, птицы прямо в киосках чирикают, жонглеры разные, с совершенно детским восторгом, — добавила она. Нелька с ее романтическим практицизмом и сама была частью того подводного течения, которому Аля безропотно подчинялась сейчас. Что ж, — подумала она, — значит, надо ехать в Барселону.